Глава вторая. Приморск, июль 2010 года. На втором этаже старого особняка, чудом уцелевшего во время войны, несмотря на полночь, светились окна. Известный коллекционер Михаил Наумич Перепелюшкин пригласил друзей, чтобы отметить с ними очередное выгодное приобретение. Стол ломился от еды. Жена Михаила Наумича Верстепанна Полная седая женщина с грубыми чертами лица и властным голосом то и дело бегала на кухню, чтобы принести новое блюдо. Сам хозяин всем деликатесам предпочитал блины с красной и черной икрой, и это угощение занимало центр стола. Перепелюшкин, высокий, плечистый, летний мужчина с седой гривой Эйнштейна, работал в коллегии адвокатов, Предпочитал, чтобы его назначали государственным защитником, поэтому жил довольно скромно, и лишь немногие знали о его настоящем материальном положении. По правую руку от хозяина примостился сухонький старичок с лукавыми серыми глазами, которому постоянно наливал в дорогую хрустальную рюмку каберне его сосед, коренастый курносый брюнет. Этих двоих мер-коллекционеров города также знал очень хорошо. Старичка звали Семен Авдеевич Лукин. Он трудился на Ниве просвещения и, несмотря на преклонный возраст, собирался защищать докторскую. Брюнет Антон Сергеевич Величко работал заместителем директора небольшой трикотажной фабрики, постоянно находившейся на грани закрытия. Когда Вера Степанова в очередной раз убежала на кухню за десертом, Семен Авдеевич лукаво подмигнул Михаилу Наумычу. «Ты бы, Миша, наконец, показал бы нам то, ради чего мы сегодня здесь». Давно пора, поддержал приятеля Величко. Перепелюшкин скромно потупился. Ну что ж, наверное, это время настало. Он отодвинул стул и вышел в соседнюю комнату, тщательно прикрыв за собой дверь. Да, сегодня за столом собрались друзья. Однако в таком деле доверять нельзя никому. Хозяин помедлил и набрал нужную комбинацию на сейфе. Послышался легкий щелчок, дверца отворилась, и Перепелюшкин с вожделением посмотрел на большую шкатулку из красного дерева. Хранившиеся в ней сокровища тянули на многие тысячи долларов. Черные глаза загорелись нехорошим огоньком. Поколебавшись, он достал огромный крест, усыпанный бриллиантами, и понес в гостиную. Захмелевшие друзья встретили его аплодисментами. «Ну, наконец-то! Начинается демонстрация!» Хрустальная люстра давала достаточно света, чтобы бриллианты заиграли во всей своей красе. Мужчины ахнули. «Вот это да! Где ты это взял?» Перепелюшкин не стал откровенничать с приятелями. «Где взял, там уж нет». «И много у тебя такого добра?» — поинтересовался Величко. «Хватает. Везунчик. А что за вещица?» «Вряд ли вам это о чем-нибудь скажет». Михаил Наумч сделал паузу и добавил. «Это из сокровищ Георгиевского монастыря. Крест настоятеля... Агафангела, подаренный ему одним из русских царей. Награбленное добро монастырей, как всегда, всплывает в частных коллекциях, иронически заметил старик. Из-за охватившей его зависти он задыхался и не мог говорить. И что ж у тебя еще? Об остальном потом ушел от ответа. Хозяин на сегодня хватит. Когда-нибудь увидите и остальное. В воздухе повисла тишина, не понравившаяся Перепелюшкину. Он отругал себя за неумолимое желание похвастаться, ведь уже стрелянный воробей знает же, что и лучшие друзья хороши до определенного времени. Обстановку разрядила Вера Степановна, принесшая огромный торт. «Ну, давайте пить чай!» Семенов любивший любившись сладкое, потер руки. «Вот спасибо, матушка!» Он сел за стол без приглашения, схватил нож, отрезал большой кусок, украшенный цукатами, и принялся жадно есть Величка, воспользовавшись этим, потащил друга на балкон. Михаил наумоч не сопротивлялся. Оба с наслаждением вдохнули сладко пахнущий воздух теплые летние ночи. «Что ты хотел, Антон?» — спросил Перепелюшкин, хотя прекрасно знал ответ. Величко сжал его локоть. «Этот крест, это... тебе несказанно повезло». «Разумеется». «Продай мне хоть маленькую талику твоей коллекции», — взмолился друг. «Я заплачу любые деньги». Коллекционер усмехнулся. «Ты?» «Тогда предлагаю обмен. Тебе нравился подсвечник из дома Нарышкиных». Михаил Наумча скалился и стал похож не на доброго адвоката, а на гангстера. «Тоже мне предложил». Он повернулся к товарищу и пробуравил его своими черными глазами. «Ни продажи, ни обмена не будет». «Нет, продажа, конечно, состоится, но у меня на это свои планы». Настоящие деньги за вещи из монастыря дадут только иностранцы, поэтому в ближайшее время я собираюсь поездить по портовым городам и поспрашивать знающих людей, с кем можно войти в контакт. В Приморске это опасно. К сожалению, слишком многие в курсе, кто я и что. Величко ахнул, с ума сошел. И там нарвешься на бандитов. Не нарвусь, если все сделать по-умному. Перепелюшкин задумчиво посмотрел вниз на плохо освещенную улицу. И вообще... «Знакомство с зарубежными гражданами мне просто необходимо, скажу тебе откровенно, Антон. Мне до смерти надоело житуха в этой стране. Уедем с Верой куда-нибудь в края потеплее и побогаче. Будем жить в свое удовольствие». «Что тебе мешает жить в удовольствие здесь?» – удивился друг. «А что мешает вам полностью раскрыться и вывалить свой антиквариат на обозрение? Здесь никому нельзя доверять, и вы это знаете. Из-за этого мы и наследников держим в черном теле». «Ирке лишнюю копейку не могу послать». «Давно виделись?» — поинтересовался Величко обрадованной возможности сменить тему. «Недавно. Хотя она тетку и дядю не балует приездами», — вздохнул хозяин. «Впрочем, ее можно понять. Муж, сын. Спасибо, хоть денег не просят. А то знаешь, какие нынче родственники. Только кошелек доставай». «Это точно», — понимающе поддакнул Антон. «Слава богу, мне не нужны ее согласия для того, чтобы сбежать отсюда». Неожиданно Михаил Наумович свернул на прежнюю колею. «Сейчас другие времена, из-за океана я всегда смогу им помочь. Кроме того, оставлю ей несколько цацик. Хорошо продаст, хватит и внукам, а может, ничего не оставлю. Пусть ее мужики работают». «Ты так говоришь, будто для тебя переезд за рубеж — решенный вопрос», — заметил Величко. «А ты о Вере подумал? Ты вообще говорил с ней, она согласна?» Перепелюшкин вздохнул. «Вера никогда не обсуждала мои решения и, как видишь, оказывалась права. Она мне доверяет. Он хотел еще что-то добавить, но визгливый голос Семена Авдеевича заставил их вздрогнуть. «Ребят, долго вас еще ждать? Чай остынет!» Антон недовольно поморщился. «Старый пень! Ему-то об этом не проговорись!» «Знаю», — кивнул Михаил Наумович, — «лис хочет завладеть моей коллекцией. Уверен, он выждет момент и станет уламывать меня, продать хоть что-нибудь». Величко закусил губу. «Но ты же не...» — «Не волнуйся», — успокоил его Перепелюшкин. «Теперь каждая вещь нужна мне самому. Завтра начинается мой отпуск. И куда же ты отправишься?» «Пожалуй, сначала навещу Питер», — Промыслив, ответил Михаил Наумович. «Пошатаюсь по порту. Вдруг повезет с первого раза, если же нет, рвану в другое место». «Будь очень осторожен», — предостерег его товарищ. Перепелюшкин, коротко кивнув в знак согласия, вышел в гостиную. «Не все еще съел», — обратился он к Лукину, который доедал уже третий кусок. «Старик не смутился. Вы бы еще дольше там болтали. Тортик объедения, мастерица твоя Верочка». Михаил Наумович с любовью посмотрел на жену. Сегодня она казалась ему молодой и красивой. Полные гладкие щеки раскраснелись от жары и волнения. Большие голубые глаза блестели. «Ну-ка, мастерица, что то испекла?» — шутливо промолвил он. Торт «Черный принц» был его самым любимым, и супруга это знала. «Садись, обжора!» — Вера Легонька стукнула его по плечу. Михаил Наумча отправил в рот кусок и зачмокал. м, -м вкуснятина!» «То-то же!» — отозвалась жена. «Ну, наливайте чаю!»